Глава 53. Огонек. «Козел, конечно!» — кивает подруга, когда я вкратце рассказываю о случившемся. «Но, может, это... Надо было утро дождаться?» Косится на меня. «Зачем?» — спрашиваю строго. «Чтобы выслушать вранье?» «Ну, может, ты не так все поняла?» «Мало ли... Все же надо было дать ему шанс-то... Рассказать там... Там был засос, Юль...» Что можно не так понять? А Аля? Это как вообще? Кто это? Аля и Саша. Мне кажется, есть разница. Я чуть ли не кричу от негодования. Да, я зла на Влада. Это первые чувства, которые я сейчас испытываю. Но потом, когда мы с Юлей укладываемся спать, и я остаюсь совсем одна со своими мыслями, мне хочется плакать. Почему так все вышло? Зачем он так? Зачем тогда он говорил все те слова? Получается просто, чтобы получить свое? Какая же я дура! И как больно! Я прикусываю большой палец, пытаясь сдержать схлипы, чтобы не разбудить Юлю. И чувствую, как теплые слезы стекают по щекам. Мне давно не было так больно. Ругаю себя за то, что так привязалась к нему. Доверилась. Нет, я не плачу по потерянной девственности. Я сама хотела этого. Я плачу из-за его обмана. Он приручил меня к себе и так поступил. Я почему-то уверена, что если бы я осталась, то утром меня ждал бы увлекательный рассказ. Нет, не рассказ. Сказка. Фу. Ненавижу. Ненавижу. Утыкаюсь лицом в подушку и пытаюсь перестать плакать. Утром меня будет непонятный стук. Открываю глаза, оглядываюсь. Но началось. Вздыхает Юля. «А что это? Откуда?» «Да стройка за домом. Задрали уже. И окна надо бы закрыть. Уже вон запах пошел, этот дурацкий». Юля встает и идет к окну. А я действительно ощущаю в горле какой-то едкий запах. Он как будто въедается в меня и... Я вскакиваю с кровати и бегу в ванную. Выходить из меня особо нечему. В последний раз я, по-моему, ела в обед вчера. Но меня не отпускает еще очень долго. Юля пару раз стучит мне в дверь, спрашивая, все ли в порядке. Наконец, немного отпускает. «Ты чего это, а?» Интересуется Юля. «Не знаю». «Пожимаю плечами». «Похоже, из-за запаха этого». «Странно». «А раньше было?» «Нет». «Но и запаха раньше не было». «А живот болит?» «Да и нет, вроде». «А чего ты спрашиваешь?» «Смотрю на нее подозрительно». «Сейчас». Она убегает и приходит с какой-то упаковкой. «На, сделай». Смотрю на то, что она протягивает мне. «Тест на беременность?» Кашусь на подругу». «Делай, — говорю». Настаивает она. «Ты же таблетки не пьешь?» «Но мы предохранялись». «Уже не так уверена, — говорю я. Он же взрослый, он знает». «Юль, мне страшно. Не пугай меня». «Страшно потом будет». Строго произносит она. «А сейчас иди и делай тест, блин!» Я нерешительно беру коробочку и иду в туалет. Тест с двумя полосками я держу дрожащими руками. В глазах все плывет. «Ну как так-то?» Я не помню, чтобы Влад кончал в меня. Не помню. Если сейчас вернуться к нему, он подумает, что я из-за беременности. А зачем мне возвращаться? Не хочу к нему. А что делать с ребенком? «Ну что там?» — кричит из-за двери Юля. Я выхожу и протягиваю ей тест. «Офигеть!» — тянет она. «Блин! Что делать будешь?» «Надо ему сказать! Давай звони!» «Не буду я ему звонить!» «Бурчу я?» «Да и не точно это еще!» «Мне к врачу надо!» «Тесты ошибаются!» «Ну да, ну да!» — усмехается Юля. «Ты должна ему сказать! Слышишь?» «Не будь стервой и дурной бабой!» «Пока ничего не хочу, Юль. Правда. Хочу одна побыть. Понимаю. Слушай, тут из деканата звонили. Ты там подписать что-то должна. Я как раз собиралась звонить тебе. Ну вот и отлично. Поднимаю вверх подбородок, давая ей понять, что я в порядке. Хотя это и не так. Сейчас туда и поеду. Отвлекусь. Слушай, а если вот будет звонить?» Или вообще приедет? Что ему сказать-то?» С тревогой в голосе спрашивает подруга. «Не приедет. Он не знает, где я. Не волнуйся».